и нетыгравшая в паре с Бе, и расстроенная тем, что подруга не поддержала заявку на две взятки, кротко возразила, что лесби ничего не могут с собой поделать. «Нет, нет, это осознанный выбор», — заявила б «Эта склонность зарождается в отрочестве. Никаких сомнений, все специалисты так говорят». Мне понравился триллер, который ее подружка сняла с Харрисоном Фордом, вставила Мэри Бет Шумперт. «Как он, Биш, называется?» «Не думаю, чтобы эти люди делали осознанный выбор». Кротко настаивала Инит. Чип как-то рассказал одну интересную вещь. «Многие люди ненавидят гомосексуалов, критикуют их». «Так с какой же стати человек по доброй воле предпочтет стать таким?» «Мне эта мысль показалась очень разумной». «Это все потому, что они добиваются особых привилегий», — фыркнула Беа. «Теперь заговорили о гордости голубых». Вот за что нормальные люди их не любят. А не только за моральное поведение. Мало того, что сделали дурной выбор, так еще и похваляются. Не могу даже вспомнить, когда я в последний раз смотрела хороший фильм, — вздохнула Мэри Бетт. И нет, вовсе не была сторонницей альтернативного поведения. А к раздражавшим ее манерам б Мейснер могла бы и претерпеться за сорок лет. Она сама не сумела бы объяснить, почему именно после этого разговора за Бриджем, раздружилась с Бео Мейснер. Как не могла бы объяснить, почему стяжательство Гарри, неудачи Чипа и неустроенность Денис, стоившие ей стольких бессонных ночей на протяжении многих лет, столько переживала, хмурилась, осуждала. Почти перестали ее беспокоить теперь, когда Альфред покинул дом. Разумеется, положение изменилось. Все трое детей готовы были помочь. Чип преобразился точно по волшебству. После Рождества он пробыл в Сент-Джуде шесть недель, прежде чем вернуться в Нью-Йорк, и каждый день навещал отца. Месяц спустя он вернулся в Сент-Джуд, избавившись от ужасных сережек в ушах. На этот раз Чип готов был задержаться в родительском доме, и Иннет преисполнилась изумления и восторга, пока не обнаружила, что Чип завел роман со старшим врачом из неврологического отделения больницы Сент-Люк. Неврологиня Алисон Шульман была курчавой и не слишком красивой чикагской еврейкой, и нет, неплохо относилась к ней. Только недоумевала, зачем удачливый молодой доктор Шипан отбился ее полубезработный сын. В июне загадочная ситуация усугубилась, Чип известил мать о намерении переехать в Чикаго и вступить в безнравственное сожительство с Алисон, которой предстояла практика в Скокки, Пригород Чикаго Чип не подтверждал, но и не опровергал подозрения матери, что приличной работы у него нет как нет, и платить свою долю на хозяйство он не станет. Говорил, что трудится над сценарием. Говорил, что его, нью-йоркскому продюсеру, страшно понравился новый вариант, и теперь его нужно довести до конца. Насколько Энет знала, работа Чипа в доходной ее части, сводилась к почесовке и заменам в школе. Она была благодарна Чипу за ежемесячные приезды из Чикаго. Он проводил с Альфредом несколько дней подряд. И радовалась, что хоть один ее отпрыск вернулся на Средний Запад. Но потом Чип сообщил, что женщина, на которой он даже не был женат, вот-вот родит ему двойню и пригласил Иннет на свадьбу невеста на седьмом месяце беременности главное занятие жениха сводится к тому чтобы в четвертый или в пятый раз переделывать киносценарий а большинство гостей ярко выраженные евреи откровенно восхищались счастливой парочкой тут уж и нет могла бы найти сотни изъянов и всласть покритиковать ее удручило устыдило открытие после пятидесяти без малого лет брака что Будь Альфред с ней на празднике, она бы непременно обнаружила изъяны. Она бы в пух и прах раскритиковала всех. Если бы рядом с инет сидел Альфред, все присутствующие увидели бы ее кислую мину и отошли бы прочь. Они подхватили бы ее, не обнесли бы вместе со стулом вокруг комнаты под клезмерскую музыку. Не получила бы она такого удовольствия. Клезмер народная музыка восточноевропейских евреев печально но факт жизнь без альфреда в доме стала лучше для всех кроме альфреда хедшпет и другие врачи в том числе алисон шульман наблюдали альфреда в больнице весь январь и часть февраля без зазрения совести выписывая счета орфик мидленд покуда то оплатила по страховке Были испробованы все мыслимые методы лечения, от электрошока до халдола. В конце концов, Альфреда выписали с диагнозом Паркинсон, деменция, депрессия, невропатия ног и мочевого пузыря. И сочла своим моральным долгом вызваться ухаживать за мужем на дому. Но, слава богу, дети слышать об этом не хотели. Альфреда поместили в Дипмайр Хоум, стационар, примыкающий к загородному клубу, а инет ежедневно навещала мужа, приносила домашнюю еду и следила за его одеждой. Ей вернули тело мужа, и она была рада этому. Ей всегда нравились высокие росты, широкие плечи Альфреда, его облик и запах, а теперь, распластавшись в инвалидном кресле, утратив способность внятно возражать против ее ласк, он стал гораздо более доступен. Он позволял себя целовать и не сжимал губы, если поцелуй затягивался, не дергался, как даже нагладило его по волосам. Тело Альфреда всегда было желанным. Но с другими аспектами его личности возникали осложнения. инет заранее страдала, собираясь в больницу, страдала рядом с мужем, и еще много часов после визита болезнь вступила в непредсказуемую фазу. То инет заставала Альфреда в конец перепуганным. Подбородок упал на грудь, На штанинах расползлось большое влажное пятно, то он оживленно беседовал с жертвой инсульта или декоративным растением, иногда он часами сосредоточенно снимал кожуру с фрукта-невидимки, иногда спал. Чем бы Альфред ни был занят, он ничего не соображал. Чипу и Денис удивительным образом хватало терпения сидеть с отцом и обсуждать тот безумный сюжет, персонажем которого он становился, крушение поезда, тюремное заключение, круиз, но Иннет не прощала ни малейшего промаха. Если муж принимал инет за ее мать, она сердито поправляла. Ал, это я, Иннет. Вот уже сорок восемь лет, как твоя жена. К той же формуле она прибегала, когда он принимал ее за Денис. Всю свою жизнь Иннет была не права. И теперь у нее появился шанс объяснить мужу, насколько он не прав. Хотя в других сферах жизни Иннет ослабила хватку и сделалась менее придирчивой в Дипмайер Хоум, она вновь обретала бдительность. Она непременно должна была каждый день являться в Дипмайер и выговаривать Альфреду за то, что он накапал мороженым на чистые отутюженные брюки, за то, что не узнал Джо Пирсона, когда тот проявил такую любезность — заехал навестить. Она выговаривала мужа за то, что он не пожелал взглянуть на фотографии Аарона, Кейлиба и Джоны, не отреагировал на сообщение, что Алисон родила девочек-двойняшек весом немного ниже нормы, но вполне здоровых. Она выговаривала мужа за то, что он не обнаружил ни малейшей радости или благодарности, да что там, ни искры разума, когда жена и дочь, не жалея сил, привезли его домой. На ужин в день благодарения. А после ужина подумать только, когда они вернулись в Дипмайр Хоум. Он еще и сказал, лучше вовсе не уезжать отсюда, чем потом возвращаться».